Значит, сегодня задержим, а завтра уедете, Сергей Павлович? Неожиданно спросил Леров. Ну не завтра, так послезавтра, рассеянно ответил Сергей. Привыкли, между прочим, к вам, Сергей улыбнулся. Что делать, Гоша? Друзьями ведь мы останемся и живы будем, встретимся. Писать-то мне будешь? То писать. Я вот думал, Леров смещённо потер руки. Как полагаете, Сергей Павлович? Жениться на дочери непосредственного начальника, ну, этично, что ли? Сергей внимательно посмотрел на Верова, "И ты это серьезно спрашиваешь?" "Ну я понимаю. Глупо, конечно, не насмеется, говорит, карьеру решил сделать. Ну, всякие люди есть. Что ж теперь? Не жениться?" иронически спросил Сергей. "Что вы? Просто я подумал, не перейти ли в другой отдел. Неудобно все же получается, как вы думаете? Пусть Тихий С Алексеем Макарычем всё потом решите. Ну, конечно, решим, задумчиво подтвердил Леров, сгребая со лба светлые волосы и неуверенно добавил: Я только подумал, вы бы с Алексеем Макарычем поговорили. Может, он не очень, ну, доволен будет. И словно оправдываясь, тихо прибавил: Отца у меня нет. А ведь я ему действительно в отцы гожусь, неожиданно подумал Сергей. Ничего себе. Добрый сынок. А я и не знал, что ты такой, засмеялся Сергей и посерьёзнев добавил: "Поговорю, обещаю тебе". "Где ж теперь?" грустно возразил Леров. "Если сразу уедете". Все равно поговорю". Спустя несколько минут машина, не останавливаясь, проехала по тенистой, хорошей, травой пустынной улице мимо небольших домиков и высоких глиняных оград. "Вот его дом", сказал Леров. Сергей внимательно оглядел крепкую стену, пышные кроны фруктовых деревьев за ней, добротные глухие ворота гаража, и рядом еще одни для въезда во двор. Наконец, небольшую дощатую калитку с черной кнопкой звонка, металлической прорезью почтового ящика и белой табличкой с мордой собаки на ней. Машина выехала на площадь и остановилась невдалеке от каких-то палаток. Дальше Сергей и Вера пошли пешком. Вернулись они скоро, и Сергей, усаживаясь на свое место возле водителя, озабоченно сказал: "И все таки в доме кто-то есть, причем чужой". Собака ведет себя беспокойно. "Почему же он ни разу не вышел во двор?" усомнился Леров. "Это другой вопрос. Тоже, кстати, немаловажный". Водитель уже собирался тронуть машину, но Сергей остановил его: "Погоди". И обернулся к Лерову. Ты должен остаться. Обрати внимание на следующее. Первое калитка. Я тебе уже говорил про нее. Второе ворота гаража. Там есть интересная деталь, изучи ее. Третье ограда в глубине двора за деревьями. Ее плохо видно. Наконец, четвёртое это соседи слева. Ты знаешь почему. Ждем твоих сообщений. Слушаюсь, Сергей Павлович. Все будет сделано. Сергей дружески хлопнул его по плечу. Этот человек с каждым днем нравился ему все больше. С ним можно было спокойно работать и крепко дружить. Лив сконфуженно улыбнулся, вылез из машины и, не оглядываясь, двинулся через площадь, беспечно помахивая свернутой в трубочку газетой. Вскоре высокая его фигура исчезла за палатками. Сергей вернулся в управление. А еще через час Мурат и Бадов Присоединился к группе наблюдения за самим объектом, предварительно перехватил ее по радио на одной из улиц. Мурен был в приподнятом настроении. Его план был принят: объект не должен после окончания работы попасть к себе домой. Его предстояло задержать на ближних постах к дому по сигналу руководителя операции. Вслед за Ибрагимовым уехал и Вальков. Медленно надвинулся вечер. Спадала жара. Небосые, словно выгревшее сзади небо, наливалось темной, прохладной синевой. Длинные расплывчатые тени расползлись по улицам. Огни еще не зажигались. Солнце зашло за крыши высоких новых зданий, но узкая кромка неба с той стороны янтарно горела, словно подожжённая невидимыми лучами его. И также неощутимо для постороннего глаза росло напряжение в сложной, все время как бы пульсирующей сети, которая сейчас руководили Сергей Инойманов. Люди кончали работу, спешили домой. Их ждал отдых, ждали дети, домашние дела и заботы, покупки в магазинах и кресла у телевизоров, театры и танцы недочитанные книги и нерастиранное белье, свидания и кроссворды в вечерних газетах.